Глава 14. Тагир. «Здорово, Тагир». Алик протягивает мне руку. Я и забыл, что он должен был приехать. «Ты что это? Гнался за кем?» спрашивает, усмехаясь. «Проходи», — киваю ему. олег сказал, «у тебя дело ко мне есть. Неужто надумал попробовать?» С прищуром смотрит на меня. «Нет, ты знаешь, что я люблю опытных», — отвечаю серьезно. «Предложить тебе хочу кое-что. Вернее, кое-кого», — подмигиваю. «Так-так». олег -так». деловито оглядывается. «Покажи товар-то. Ценник знаешь?» «Мне деньги не нужны», — морщусь я. «Даришь, что ли?» — приподнимает бровь. «А что так?» «Что-то ты темнишь, Тагир», — теперь смотрит с подозрением. «Уж не хочешь ли ты меня подставить? Ты же раньше общаться-то особо не хотел, а?» Алекс щурится, как сурок, и вообще, он этого зверя напоминает, хотя это и понятно при его бизнесе. Нужно всех подозревать. «Ты же только вот откинулся», — продолжает накручивать себя. «Может, пошел на сделку со следствием?» «Слушай, Тагир, если...» «Что ты как баба, обрывая его?» «Ты, сука, меня не знаешь? Какая сделка? Я тебе предлагаю товар. Ничего взамен не прошу. Считай это моим личным делом. Надо кое-кого проучить». «Эй, Тагир», — опять перебивает, «а там никто не захочет заступиться, отомстить? Ты знаешь, как я работаю, Все должно быть чисто. Мои клиенты не только меня прирежут, но и тебя могут». Смотрит так, будто думает, что я должен испугаться. «Чего ждешь? Что очко сожмется? усмехаюсь я. «Не будет этого. Короче, олег чувствую, что начинаю раздражаться. Берешь? Если нет, то мне есть кому еще предложить». «Но ты погоди, Тагир, не кипятись, я...» Он замолкает и поворачивает голову, я следом за ним. Вижу, как по коридору идет Полина. Сразу же замечаю заинтересованный взгляд Алика. Профессиональный, без труда читаю, что девчонка ему понравилась. «Она?» – спрашивает он, не отрывая взгляда от незамечающей нас Полины. «Ничего так». Его взгляд скользит по тонкой фигурке. Он, не стесняясь, оценивает ее, Прикидывает, за сколько сможет продать. «Точно ничего за нее не хочешь?» Поворачивается и смотрит уже на меня. Усмешки больше нет, он серьезен, Деловой подход. «Слушай», – опять переводит взгляд на Полину, – «а она точно целка? Ты уверен? Мне подставы не нужны». «Все равно же проверяешь всех», – ухмыляюсь я. Но это да, я должен быть уверен на сто процентов. Дорожу репутацией», – ржет. И опять уже серьезно, словно сканирует Полину, которая теперь стоит к нам спиной и смотрит в окно, я начинаю злиться. Меня раздражает взгляд Алика, его шутки, но больше всего меня раздражает Полина. Почему она не в комнате? Поэтому разворачиваюсь и иду к ней. Она вздрагивает, когда я хватаю ее за руку и тяну за собой в сторону ее комнаты. «Тебе кто выйти разрешил?» Рычу на ходу. «Я же сказал, сиди у себя. Если ты живешь в моем доме, то делаешь то, что я говорю, поняла?» Заталкиваю ее в комнату. «Я пленница?» Спрашивает прямо, глядя мне в глаза. «Чего?» Я хмурюсь. «Какая еще пленница? Книг начиталась. Сиди тут». Захлопываю дверь и закрываю ее на ключ, чтобы уж наверняка... «Смотри-ка, девчонка с гонором. Надо быстрее избавляться от нее. Возвращаясь к Алику, тут уже что-то набирает на телефоне. «Ладно, Тагер, поеду я», — говорит, заметив меня. «Дела у меня еще, Я тебя понял, в общем. Помогу», — усмехается. «На днях пришлю человека за девчонкой. Проверим сначала». Я молча слушаю, глядя в стену. Ведь все идет по плану. все как я и рассчитывал. все правильно. Мы прощаемся, и Алик уходит. «Мне надо отвлечься. Решаю съездить в офис. Начальник службы безопасности должен был кое-что узнать про меня». «Эта чертова девка совсем выбила у меня мозги. Я почти забыл, что все еще под следствием. У меня есть немного времени, чтобы все узнать и понять, кто упрятал меня за решетку. Иду к Полине, открываю дверь. Я уехал. Не вздумай бежать. За тобой следят. Если только попробуешь, будешь наказана. Поняла? Смотрю на нее. Молчит. Вот сучка. Поняла? Уже громче спрашиваю я. Кивает. Ладно, хватит и этого. Еще раз прохожусь взглядом по ней, вспоминая слова Алика и ухожу». Не успевая зайти в кабинет, как тут же звонит телефон. «Тагир, ты?» – слышал голос Артема. «А я думал, показалось. Из машины тебя увидел. Ты на весь день сегодня? Есть пара вопросов. Пока тебя не было, ждали, но больше ждать не могут». «Да, Артём, давай через часок. Мне сейчас надо с Владиславом кое-что обсудить. Окей, позвони, как освободишься». Все, давай». Кладу трубку и сразу же прошу секретаря вызвать ко мне начальника службы безопасности. «Рад видеть вас. Мы жмем друг другу руки». «Да, Владислав, садись!» – киваю на кресло. «Спасибо, что помог. Я думал, до суда так и не выпустят». «Мы бы точно что-нибудь придумали, если бы этот вариант не сработал», – серьезно произносит он. «Что нашли?» «Знаю, не сидели, сложа руки, пока меня не было». Я откидываюсь на спинку кресла и внимательно смотрю на Владислава. У него в руках какая-то папка. «Значит, не зря думаю, что что-то нашли». Он открывает папку и достает какую-то бумагу, протягивает мне. «Это результаты экспертизы водителя», – поясняет тут же, пока я вчитываюсь. «Что?» – вырывается у меня. «Он что? Обколотый за руль сел?» «Я не верю тому, что написано». «Да, Тагер, с этого все и началось, по сути». После того, как произошла авария, гайцы сразу заподозрили, что водитель невменяемый. Алкоголем от него не пахло, отправили на экспертизу, и она подтвердила, что в крови водителя содержатся наркотические вещества, как раз те, которые потом и нашли». «Сука, я не могу сдержаться. Ну, постой!» – поднимаю взгляд на Владислава. «Это же не первый рейс этой транспортной компании. Никогда такого не было. Водитель новенький?» «Да нет, он уже был на наших рейсах. Не понимаю тогда ни хрена. Его проверили?» «Не мог же он кольнуться именно перед рейсом. Значит, постоянно делал это. Проверили его? Не успели. Чувствую, что я еще очень многое узнаю». «Понимаю-то по взгляду Владислава». Через три дня после аварии его нашли в подъезде. Я глубоко выдыхаю. Можно не продолжать, но нет, Владислав произносит. С заточкой. Один удар. Сука. Пытаюсь осмыслить сказанное. Водитель был под наркотой. Это значит, что страховая не возместит нам убытки. Что дальше? Произношу вслух. На место аварии прислали собаку, но она и обнаружила в одной из тачек партию. Беру карандаш и начинаю стукивать им по столу. Как такое могло произойти? Это должна была быть обычная партия машин. Как в одной из них оказались наркотики? А вдруг это была не первая такая партия? Просто до этого все проходило гладко, аварий не было. А в этот раз? В этот раз водитель обдолбался и скатился в кювет. И почему это говно было только в одной тачке? Ведь они потом проверили все, и только одна оказалась напичкана. За этой партией гонялись многие. Многие хотели, чтобы я подписал с ними контракт. «Надо проверить тех, кому предназначалась эта партия изначально, ну и компанию Рената», — говорю я Владиславу. «Уже проверяем», — кивает тот. «Кстати, что с Ренатом и женой его? Нашли хоть что-то? Где они могут быть?» «Ищем, Тагер, ищем». Но они как сквозь землю провалились. Ни одной зацепки. Ренат скрылся до того, как стало известно о начинке. Он как будто знал, что за ним придут. Ни его, ни жены не видели с момента аварии. Это все еще раз убеждает меня в его виновности. Сука, он ведь знал. Наверняка о начинке. Знал. Ищите, говорю строго. Он нужен мне как можно скорее. Есть еще что-то? Это пока все. Как будут новости, я сразу же сообщу. Владислав уходит, и я звоню Артему. Слушай, говорит он, я сразу же к делу. Ты уже в курсе, что вся партия арестована? Киваю. Уже знаю, к чему он ведет. А немцы ждут оплату. Звонили уже, суки. Еще и судом угрожали. Репутацию моих типа подпортили. «Вообще, это дело, конечно, я тебе так скажу», смотрит на меня из-под «Сильно скажется оно на нашем бизнесе. Трое уже прислали уведомления о расторжении с нами договоров. И я чувствую, это только начало». «Ну, что поделать?» Отвечаю спокойно. «Пусть бегут. Новых найдем. Я не виноват и намерен доказать это. У всех бывают проблемы, Артем, Выдержим». «Это да», – вздыхает он. «Но чем платить немцам-то? Страховая отказ прислала. Судиться с нами? Бесполезно». Рената след простыл. «Куда его кредитный договор?» «Толку от него. Денег нет на счетах его компании, и у нас сейчас таких денег нет, Тагир». «Смотрит на меня. ждет решения. Найдем деньги», — говорю я. «Сейчас, прежде всего, мне надо разобраться с этим делом. За решеткой я ничего не решу, Артем. Договаривайся с немцами». «Предложи проценты за ожидание. Выторгуй еще хоть пару месяцев. Потом встанем на ноги». «Я слишком долго строил этот бизнес, чтобы так просто лишиться его». «Понимаю», – кивает Артём. «Ладно, попробую ещё с ними переговорить. Думаю, найдём решение. Если просто нас послать, им тоже это вряд ли поможет». Артём уходит, а я сижу и не понимаю, как это всё могло произойти. Как? Одним разом просто. Всё сошлось. Разве так бывает? Но руки опускать я не собираюсь. Перебираю бумаги, которые принёс секретарь. За время моего отсутствия их накопилось много. Незаметно наступает вечер, и я собираюсь идти домой, но тут звонит Владислав. «Тагер, есть новости. Срочные. Про Рената». «Давай не по телефону, — говори я ему. — Зайди». Кладу на стол брелок и телефон, и снова сажусь в кресло. Владислав приходит спустя пять минут, не заставляет себя долго ждать. Когда он заходит ко мне в кабинет, по его мрачному выражению лица, я понимаю, что новости плохие, но я готов ко всему. Почти ко всему. Он молча садится в кресло напротив и поднимает на меня взгляд. «Тагир». произносятся вздохом. «Я знаю, что связывает тебя с Ренатом. Ты сам рассказал мне. Он не просто партнер для тебя, поэтому говорить об этом мне сейчас непросто. Но ты мужчина, и я обойдусь без лишних слов». Я молча жду, сложив руки на столе в замок. Опуская взгляд на них, сердце начинает биться чаще. Я как будто знаю, что то, что произнесет сейчас Владислав, круто изменит мою жизнь и, скорее всего, не только мою. «Сегодня сообщили». Мой человек в полиции. Три часа назад Ренат и его жена Виола были обнаружены мертвыми В номере отеля в Подмосковье. Они заселились по поддельным документам, и если бы Владислав что-то говорит дальше, но я не слышу. В ушах стоит гул. Голова начинает немного кружиться, и я хватаю со стола ручку, как будто пытаюсь удержаться за нее, чтобы не оторваться от реальности, не пропасть совсем. Поднимая взгляд на Владислава, он все еще что-то говорит, серьезно произносит слово за словом, ответственно докладывает мне все, что удалось обнаружить. Но сейчас я не в состоянии воспринимать информацию, просто не в состоянии. Потом. Все потом. Потом я его еще раз выслушаю и сам полистаю бумаги. Ренат мертв. Мой отец, которого я отказывался так называть, мертв. Что я чувствую? Пустоту? Больше пока ничего не могу понять. Я был готов ко всему, к его аресту, к его побегу, но не к смерти. В обрывках фраз Владислава, которые доносятся до меня, понимаю, что смерть была насильственная, их просто убили, убрали. Кто? Те, кому Ренат перешел дорогу? Или это все таки связано с тем делом, из-за которого я сейчас под следствием? Голова уже не кружится, но начинает как будто трещать. С силой сжимаю виски и зажмуриваюсь и в темноте вижу искры все в порядке тагир чувствую на плече тяжелую руку владислава тагир он чуть трясет меня все нормально отвечаю откашливаясь открываю глаза и смотрю на владислава нормально давай я потом гляну что там да как хорошо конечно я скажу чтобы вас до дома отвезли да я сам пытаюсь отказаться хотя понимаю что он прав сейчас я не в состоянии сесть за руль «Нет, Тагир», — Владислав говорит как-то по что ли. «Лучше не надо. Не сейчас». Тут же берет телефон и звонит куда-то. «Машина у входа», — говорит мне, положив трубку. «Тагир», — кладет руку мне на плечо. «Это надо пережить. Просто пережить». Киваю и встаю. Иду к двери, и только возле нее вспоминаю, что забыл телефон и брелок от машины. Возвращаясь к столу и сгребаю их со стола. Как в тумане, спускаясь вниз, водитель тут же открывает мне дверь. «К дому мы приезжаем достаточно быстро. Слишком быстро. Это я понимаю, когда вижу свет в окне комнаты Полины. Получается, я ей должен сказать об этом. Я. От меня она узнает, что больше ей некого ждать и надеяться больше не на кого. Почему меня это так волнует? Мне должно быть наплевать, а еще я должен радоваться. Рената нет, и та, которая отняла у меня отцовскую любовь, сейчас испытает такую боль, с которой не сравнится даже боль от того, что я задумал сделать с ней». Ведь все складывается идеально. Идеально для меня. Разве не об этом я мечтал? Не к этому готовился? Решительно ступаю в дом и сразу же иду к Полине. Да, сказать ей прямо сейчас. Пока у самого рассудок не пришел в норму. Пока я еще не совсем отдаю себе отчет во всех действиях. На эмоциях. Так будет лучше. Открываю дверь без стука. Полина сидит на диване, поджав коленки и уперевшись в них подбородком. Увидев меня, заметно вздрагивает, поджимается и смотрит, не моргая. В глазах испуга сейчас он сменится совсем другим чувством. «Где мама?» – вдруг спрашивает она, как будто чувствует, сука. Колет в самое сердце. Стискиваю зубы и щурюсь, и все равно чувствую, как подрагивает глаз. «Что ты делала весь день?» – спрашиваю, пытаясь не показать ей своего состояния. «Читала», – пожимает плечами. «Я взяла несколько книг там, в гостиной. Можно?» «Да». Отвечаю и смотрю на нее. Она вроде как немного успокаивается. Мой вопрос отвлекает ее, а может, пока не говорить? Потом, когда я сам отойду и стану спокойнее. Я хочу найти маму. Нет, сейчас. Она чувствует, вон как смотрит на меня. Ты вы же знаете, где она? А папа, что с ними? Они не могли меня бросить? Не могли. Закрывает лицо руками и мотает головой из стороны в сторону. Я сжимаю губы. Тебе больше некуда идти, Полина, говорю, не глядя на нее, взгляд в стену. Мне так легче, хотя боковым зрением замечаю, что она впивается в меня своим взглядом, смотрит, не отрываясь. Некуда и не к кому. «Тагир!» — шепчет каким-то ледяным голосом. «Что? Что ты такое говоришь? Наш дом арестовали? Ты поэтому так говоришь, да, Тагир?» Я резко перевожу взгляд на нее. мне кажется, она даже не дышит. Хотя у меня тоже сердце как будто останавливается. Нет больше мамы и папы. Наконец произношу я и сжимаю кулак. До боли, впиваясь пальцами в ладонь. Полина начинает мотать головой из стороны в сторону, сначала медленно, не сводя с меня взгляда. Потом все быстрее и быстрее. Упирается руками в диван и пытается встать. И не может. Приподнимается и опять падает на кожаную обивку. «Что?» – шепчет дрожащими губами. «Что ты сказал? Нет, нет, нет!» Последнее слово кричит. Они шепчут. Нет! И еще раз: Ты врешь, врешь, пусти! Я хочу найти их! Вдруг резко встает и бежит к двери, делаю шаг влево, и она ударяется мне в грудь, пытается оттолкнуть и убежать, но я обхватываю ее за талию, прижимаю к себе. Крепко прижимаю, лишаю ей возможности двигаться. Нет, нет, нет! Продолжает она кричать, дергает руками, но я фиксирую их вдоль ее тела. Нет, ты врешь, пусти меня! Ты специально это говоришь, я все равно сбегу! Я сбегу! Я ничего не отвечаю. Что я могу ей сказать? Она все поняла. Не приняла пока, но все поняла. И сука, это оказалось сложнее, чем я думал. Ее слезы, которые сейчас смачивают рубашку на груди, обжигают мою кожу, как будто ее боль передается и мне. Я вижу, насколько искренне ее горе, и я вспоминаю себя, когда обнаружил мать в луже крови, и какое-то другое чувство появляется в груди: ни злость, ни ненависть, жалость. Я вижу, как бьется в моих руках Полина, как она ревет в голос, как бессвязно говорит какие-то слова. Ее горе неподдельно. Какие бы ни были, а это были ее родители. Пусть она еще многого не знает о них, хотя, может, лучше для нее, чтобы она и не знала. Мы так и стоим еще какое-то время. Чувствую, как она успокаивается понемногу. Уже просто всхлипывает и дергает плечами. Поднимаю ее и несу на кровать. Она тут же сворачивается, поджимая ноги к груди. Я накрываю ее одеялом. И вот, когда кажется, что она успокоилась, что все, она вдруг отбрасывает одеяло и вскакивает с кровати, я едва успеваю схватить ее. «Я не хочу», – бубнит она. «Не хочу! Не должна! Мама! Мама!» «Тихо!» – говорю я впервые с того момента, как сообщил ей о смерти родителей. «Тихо, Полина!» Опять прижимаю к себе и глажу по волосам. «Тихо!» С силой опять укладываю ее, накрываю и кладу руку на нее, как груз, чтобы не встала. Она еще что-то шепчет себе под нос, Все лицо в слезах и подушка уже намокла. Я большим пальцем провожу по щеке стирая слезы, и Полина закрывает глаза, все еще всхлипывает, но реже и реже, постепенно затихает совсем, и дыхание становится ровным. Отключилась. А я боюсь убрать с неё руку, чтобы она опять не вскочила и не началось все сначала. Не думал, что это все так тяжело дастся мне. Я сам опустошен. Раздавлен. Это совсем не те чувства, которые я ожидал. Я смотрю на съежившуюся под моей рукой Полину и не понимаю, что происходит, а главное, что делать дальше.